Кардинал по-прежнему сидел в кресле. Одной рукой он держал за обе руки монахиню, другой сделал знак своему клеврету, чтобы тот молчал. Лабардемон, еще не видя лица монахини, остановился в изумлении. Она говорила быстро, и дикие речи ее составляли страшный контраст с ее нежным голоском. Ришелье казался взволнованным. — Да, я зарежу его ножом. Этот нож дал мне в гостинице без бегерит, ведь это колсисары. Видите, у него ручка и слоновой кости, и я много над ним плакала. Не странно ли это, милый генерал? Я буду поворачивать его в горле того, кто убил моего друга, как он велел мне, а потом сожгу его тело, таков закон возмездия, разрешенного Господом Адаму. Вы, кажется, удивляетесь, мой добрый генерал, но вы удивитесь еще больше, если я спою вам его песню, ту песню, что он пел мне вчера, когда пришел ко мне в час совершения казни. Знаете, тот час, когда идет дождь, и у меня начинают гореть руки, вот как теперь. Он мне сказал, я обманул их, Обманул красных судей. Мне повинуются одиннадцать бесов. И при звоне колокола я вновь прихожу на свидание с тобой под балдахином из алого бархата при свете факелов, смолистых факелов. О, как красиво! А вот что он поёт! И она запела... На голос депрофундис стал князем ада я с тех пор мой скиптр в руке моей топор костёр пылающий мой трон я жёлтой серой облечён Наш брак свершится здесь в огне. О, Жанна, дай же руку мне. Не правда ли это странно, милый генерал? И я отвечаю ему каждый вечер. Послушайте-ка, послушайте. Ночь, голос судный и ведут меня в последний мой приют. Твоей невестой я была, о, приходи, И дождь и мгла, неясный бледный образ твой Одену в саван гробовой. Потом он говорит, говорит еще, Говорит словами духов и пророков горе, Горе, проливающим кровь. Разве земные судьи боги? Нет, это люди. Они стареются и страдают. И все-таки смеют кричать «Убейте этого человека!» Смерть! Казнь ему! А кто дал право смертному казнить смертного? Может быть, число два? Один был бы убийцей, слышишь? Но считай хорошенько, раз, два, три. И вот они мудрые, и праведны, эти важные наемные злодей О, преступления! Само небо содрогается. Если бы ты видела их так, как я их вижу с высоты... Ты стала бы еще бледнее, Жанна. Плоть губит плоть. Та, что живет кровью, проливает кровь. Холодно, без гнева, Как Господь ее создавший. Крики которыми молодая девушка сопровождала свою быструю речь, заставляли присутствующих цепенеть от ужаса. Бред становился все более неудержимым и диким. — Судьи не дрогнули, — сказал мне Урбан Грандье. — Разве им страшно ошибиться? Они обсуждают смерть праведника. Тело его перетягивают веревками, чтобы заставить его говорить. Кожа лопается, обрывается, свивается, как пергамент. Красные жилы обнажены, кости трещат, из них брызжет мозг. Но судьи спят и видят во сне цветы и весну. Как жарко в зале, говорит один из них, просыпаясь. Этот человек все еще ничего не сказал? Что же пытка кончилась? И как милость он, наконец, дарует ему смерть. Смерть — единственное, что страшно живым. Смерть — неведомый мир. Он посылает туда душу, объятую яростью, И душа эта дождется его там. О, разве никогда он не видел картины страшного суда? Разве никогда до своего сна Не видел муки неправедного судьи? Измученный лихорадкой и горем Утомленный кардинал не мог доле преодолеть своего ужаса и жалости. «Ради самого Бога!» — воскликнул он. «Покончим эту ужасную сцену! Уведите эту женщину! Она не в своем уме!» обернулась, И вдруг пронзительно закричала «Судья! Ой, судья, судья!» Почтительно сложив руки, тот в испуге склонился перед кардиналом «О, мансиньор, простите меня, это моя племянница». Она потеряла рассудок. Я не знал об этом несчастье, иначе давно запер бы ее. Жанна! Жанна на колени! Скорее проси прощение у его преосвященства кардинала-герцога! — Ришелье! — крикнула она, и пораженная застыла на месте. Румянец, которым... В последние минуты пылали ее щёки, заменился смертельной бледностью. Крики смолкли. Огромные блуждающие глаза остановились с выражением ужаса и не мигая смотрели на кардинала. «Уведите скорее это бедное дитя», — проговорил тот вне себя, — «она едва жива, и я тоже». «Столько ужасов меня преследует со времени этой казни! Как будто весь ад ополчился на меня!» Он встал. Жанна де Бельфьель, ошеломленная и безмолвная, с выпученными дико глазами, открытым ртом и вытянутой шеей, казалось, потеряла последние силы и последние проблески сознания. Движение кардинала заставило ее содрогнуться всем телом. Она перевела взор с него на Лебардемона — Выронила из рук нож и, кутаясь в складки покрывала, медленно пошла к выходу, как овца, которая уже чувствует на своей спине горячее дыхание преследующего ее волка. Она беспрестанно оборачивалась испуганными бессмысленными глазами, взглядывая на дядю, шедшего за ней. Они вышли вместе, и едва чуутились за дверями палатки, как разъяренный судья, схватил свою жертву за обе руки, скокрутил их платком и повлек ее за собой. Она не сопротивлялась и, не проронив ни слова, ни вздоха, будто погруженная в глубокий сон, последовала за ним.